Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Процедура объявления выговора сотруднику состоит из двух этапов. Двух тактов, сказали бы музыканты. Сначала готовится и подписывается приказ, затем с ним знакомят провинившегося сотрудника. Под расписку, чтобы не было потом удивления, разве мне об этом кто-то говорил? Можно даже получить на память копию приказа, как вариант выписку из него, заверенную печатью учреждения. Хочешь, на стенку вешай, хочешь, в личный архив подшивай. Существует еще и третий этап – это снятие выговора. Но, во-первых, до него надо еще дожить. Целый год, как-никак. А во-вторых, снятие происходит автоматически. Настанет день благословенный, и бухгалтерия снова начнет начислять премию, которой не было уже целый год. Ура! Сдвигайте столы, несите кто чем богат, радость требует обмывки. По установившейся традиции, а может быть это даже было прописано в одной из многочисленных инструкций, которых не перечесть, с выговорами сотрудников знакомила не Инесса Карповна, а ее подчиненные. Оно и верно, ведь не царское это дело горшки обжигать. У начальницы отдела кадров найдутся дела и поважнее. А тут Инесса Карповна, едва придя на работу, предупредила. «Марианну Петровну из гинекологии сами не оформляйте, попросите зайти ко мне». Одна фраза, а как много в ней смысла явного и скрытого не меньше, чем в Пушкинском, вот наконец достигли врат Мадрита. Сотрудницы оценили и Марианну Петровну вместо обычного упоминания по фамилии, и попросите зайти вместо отправьте и сам тон, которым все это было сказано. Складывалось впечатление, что Инесса Карповна чувствовала себя неловко. Хотя какая могла быть неловкость? Строгий выговор доктору Мостовецкой дали заслуженно за то, что она в рабочее время отправилась на станцию скорой помощи, конкретно в отдел организации и контроля медицинской помощи, и устроила там скандал. Ходить далеко не пришлось, потому что станция скорой и неотложной помощи города Москвы находится, можно сказать, на территории Склифа, рядом с административным корпусом. Там же располагается и первая подстанция, центральная из центральных. В институте, как сказали Жене коллеги, Мостовецкая числилась на хорошем счету. Работала четырнадцатый год, взысканий не имела, благодарности, правда, тоже. Считалась хорошим специалистом и неплохим человеком. Во всяком случае, репутации скандалистки у Мостовецкой не имелось. «Это на нее аффект нашел». Убежденно, — говорила Татьяна Владимировна, — наложился скандал с бригадой скорой помощи на плохое самочувствие и личные проблемы. Вот крышу-то у нее и сорвало. Но как сорвало? А сорвало надо отдать должное качественно. Главный врач скорой звонил главному врачу с клифа не путайтесь с директором института, это разные должности и директор главнее, и в течение получаса возмущался и делился своими впечатлениями имел удовольствие слышать Мостовецкую лично, потому что орала она на все здание. — Аффект — это диагноз, — возражала Раиса Андреевна. — Никакой это не аффект, а простое сведение личных счетов на высшем уровне. Что такое сведение личных счетов на высшем уровне, она не объясняла, наверное, и сама не знала. Раиса Андреевна любила выражаться выспринно и туманно. Женю как психолога интересовали мотивы. У самой Мостовецкой она, разумеется, спрашивать не стала, а вот у старшей сестры из гинекологии, зашедшей в отдел кадров по своим делам, вскользь поинтересовалась. Да так, скоро я замучила, пожаловалась та. Привозят роды под гинекологическими диагнозами, создают проблему на пустом месте. А в чем проблема? Удивилась неопытная Женя. Разве гинекологи не акушеры? И наоборот. Ха, проблема в отсутствии родильного отделения. Если бы у нас был свой род дом. Акушерство Марианна Петровна любила больше всего, больше, чем гинекология. Радостная специальность, хоть и очень тяжелая. Тяжелая как сама по себе, так и непредсказуемостью ситуации. Впрочем, непредсказуемость она во всей медицине присутствует. Даже патолога патологоанатомам пациенты часто преподносят сюрпризы. Согласно истории болезни, ищешь одно – А находишь совершенно иное, совсем как у Колумба, открывшего Америку под видом Индии. тяготила к акушерству, а стала гинекологом. Ну, так уж сложилось. Взяли в склив сразу же после ординатуры. В первые годы студенчества марианна Петровна видела свое светлое будущее в самых радужных тонах. Да, именно светлое и непременно в радужных. Раннее профессорство, раннее заведование, раннее членство, то есть членкорство, известность, переходящая в славу, безбедная и интересная жизнь. Ближе к окончанию Альма-Матер взгляд на жизнь изменился, стал более трезвым, а мечты усохли до неопределенного стать профессионалом. При всех достоинствах Марианны Петровны, ну тогда еще просто Марианны, У нее не было никаких связей, ходов, выходов и зацепок в медицинском мире. А мир этот весьма замкнут. Может, и не мир вовсе, а каста, и чем выше уровень? но это всем и без разъяснений понятно. Талантом, конечно, всегда пробьется, но очень многое зависит от стартового ускорения. Раннее профессорство, раннее заведование. Раннее членкорство, известность, переходящая в славу. Все это будет, если путь твой расчищен чьими-то заботливыми руками. Тут еще и быт наровит заесть, замужество, ребенок. С другой стороны, кому нужна карьера без личного счастья? Да никому. Поэтому приходится жертвовать одним во имя другого. Короче говоря, осела мариана Петровна в гинекологии из клифа и сузились ее честолюбивые притязания до завидования отделением в отдаленном будущем. Пока же и так хорошо. Место работы престижное. С материальной точки зрения вполне нормально. Работать интересно. Есть в каком направлении развиваться. Нормально. Хорошо, а в юности все мечтают о несбыточном, компенсируя мечтами недостаток жизненного опыта. Непрофессионализма Марьяна Петровна не терпела и никому не прощала. Доктора Алимову, молодую волоокую красотку, затретировала до увольнения, ежедневно объясняя ей, что учатся врачи в институте и в ординатуре, а после того только совершенствуют навыки и углубляют знания. Но надо иметь, что совершенствовать и углублять. А то пришла «Здравствуйте, я доктор-акушер-гинеколог», а сама швы накладывать не умеет, не говоря уже о том, чтобы оперировать самостоятельно. Алимова, скорее всего, рассчитывала еще лет пять на подхвате быть ассистируя во время операции, доведя прооперированных до выписки. Но это в Склифе не проходит. Это не то место. Заведующее отделением, конечно, дала маху Салимовой. Купилась на уверенный вид и внушительные рекомендации. Но кто не знает, как эти рекомендации добываются. А как поняла, кого приняла, так за голову схватилась. Но было уже поздно. Принять сотрудника легко, а вот уволить. Пока один раз капитально не провинится, или три раза не очень капитально, уволить по инициативе администрации не получится. А вот по собственному желанию Алимова увольняться и не думала. В Склиффе ей нравилось. Склиф, это круто, cool, the best. Намеки она игнорировала, притворяясь непонимающей. Ну вот что делать в такой ситуации? Не позволять же ей зарезать кого-нибудь на операционном столе, создавая веский повод для увольнения. А вот Марианна Петровна справилась. Заклевала, как потом сказала заведующая отделением. В последнее время Марианне Петровне начала досаждать скорая помощь. Неприятные казусы случались и раньше, но как же без них, но не с такой же частотой Во всяком случае, по два раза в неделю никто в приемном отделении склифа не рожал. Причем, заметьте, речь шла не о каких-нибудь самотеках, явившихся в склиф с отошедшими водами и уверенностью в наличии здесь роддома. Нет, подобные самотеки были крайне редки. Гораздо чаще в приемном отделении рожали женщины доставленные туда скорой помощью, как фельдшерскими, так и врачебными бригадами. Парадоксальный нонсенс? Увы, это жизнь. Та самая, которая так любит бить по голове тяжелым гаечным ключом. Ну, взять хотя бы субботнее дежурство. Врач лет 40 с напыщенной физией привез женщину 25 лет с диагнозом «внематочная беременность». Этот диагноз на скорой любят и ставят часто, не всегда к месту. Не всегда. Но здесь! Доктор, а вы ее раздевали? — ехидно поинтересовалась марианна Петровна, увидев выпирающий живот. Какая тут внематочная беременность! Самое, что ни на есть, маточная!» Сама пациентка, несмотря на молодой возраст, была пропитой до мозга костей, точнее, спившаяся до совершенной безмозглости. Небось, лет с 11 начала прикладываться к бутылке. На вопросы она толком не отвечала. Повторяла их, улыбалась... Кивала головой. Одета в большой, не по размеру, фланелевый халат и такую же большую кожаную куртку, потертую и потрескавшуюся. На ногах стоптанные полусопоги. оба черного цвета, но вот модели разные. Место вызова — зал ожидания Казанского вокзала. Без документов. Ну, все ясно, бомжа бомжой. — Конечно, раздевал. С места в карьер завелся коллега. — Я пятнадцать лет на скорой работаю. Полжизни на линии прошло, живот смотрел, как положено. — Можно всю жизнь есть картошку, но никак от этого не стать ботаником, — оборвала его Марьяна Петровна, считавшая, что стажем козыряют только дураки, умные хвалятся достижениями. — А если смотрели, как положено, то объясните мне, пожалуйста, почему проглядели беременность? Она же в родах, у нее воды уже отошли. — Что, доктор, за пятнадцать лет ни одной беременной на поздней сроки не видели? — А? Вот уж не поверю. Так, скорее всего, завели в машину, не осматривая. Из пальца высосали первый подходящий диагноз и привезли к нам. Я сообщу на вашу подстанцию, что вы не врач, а извозчик. Да сообщайте на здоровье, — огрызнулся коллега. Переживу как-нибудь. И ведь переживет, еще как переживет. Но в худшем случае получит выговор, лишится премии, но работать продолжит. Напряженная ситуация с кадрами вынуждает администрацию на многое. В том числе и закрывать глаза на многое. Конечно, если отличиться в кавычках по-крупному, ну, угробит там кого-нибудь так, что шум подымется, или как следует, то есть как не следует, поскандалит с начальством, то, конечно же, уволят. А вот за такие грехи нет. Но все же хорошо закончилось. Женщина сейчас родит в скрифе. Марьяна Петровна примет роды, организует перевод матери и новорожденного в роддом, ну и все подобное. Конечно, угробит кучу времени но сделает все, как положено. Потому что какой-то идиот не сделал все так, как ему положено сделать. Тоже мне, врач с 15-летним стажем, полжизни на линии, лишь бы привести куда-нибудь и сбросить, а там хоть трава не расти и птицы не пой. Заведующий подстанцией отреагировал так, как обычно реагируют в таких случаях. Выслушал и пообещал разобраться. — Угу, знаю я это разбирательство, — подумала марианна Петровна. — Поручит разобраться старшему врачу, тот немного позудит на утренние пятиминутки и спустит все на тормозах, как будто в первый раз. — Нет, не в первый, далеко не в первый. С этой же подстанции привозили беременную в родах где-то с месяц назад. Скоропомощники уверены, что любая беременна должна сама сразу сказать ему о своей беременности. Ну, они забывают, что есть умственно отсталые, замечательно легкомысленные, есть пьенчушки, наркоманки, которые кроме выпить ширнуться ничего не интересуют. Животы не пальпируют, диагноз ставят на глазок, ставят и везут, а потом делают круглые глазки и разводят руками. Ну, ладно, с асцитом. Асцит. Скопление свободной жидкости в брюшной полости. Беременность как-нибудь спутать можно. Живот напряжен, вздут, на первый взгляд похоже. Ну, ставить диагноз апоплексия яичника. Апоплексия яичника. Внезапный разрыв ткани яичника, сопровождающийся кровотечением, в брюшную полость и выраженным болевым синдромом. Когда головка уже начинает прорезываться, но это уже просто никуда не годится. И ответ на все один. А она нам не сказала. Простите меня, но это детский лепет. И никто не чешется. Никому ничего не надо. Вот что самое ужасное. Как в том анекдоте, когда прибегает индеец с ящиком в руках — к шерифу и орет, в ящике динамит, фитиль уже зажжен. Шериф невозмутимо отвечает, проблемы индейцев шерифа не волнуют. А то, что гинекологам по дежурству то и дело акушерить приходится, а потом переводы организовывать, так это нормально. Надо же чем-то на работе заниматься, чтоб не заскучать. Ага, заскучаешь тут, как же! Порою скоропомощники заблуждались добросовестно. Вот, например, прошлой весной привезли женщину 46 лет. Когда месячные прекратились, подумала, что это климакс начинается, а оказалась беременность. На фоне ожирения второй степени живот растет не так уж и заметно, прибавка веса списывается на увлечение сладким и мучным. Ну и привезли ее с апоплексией под вопросом не в а на седьмом месяце, — Вы что, шевеление плода не чувствовали? — спросила марианна Петровна. — Чувствовала, но думала, что это газы. Смущенно ответила пациентка. Интеллигентная, умная женщина, финансовый директор. Вот не думала она о беременности, и все тут. Даже поверила не сразу, сидела, крылья носа раздувала, принюхивалась. А не пахнет ли от марианны Петровны? Когда же поверила, не столько обрадовалась, сколько удивилась. Удивительно, да, с учетом того, что разница в возрасте между первым и вторым ребенком составляет 22 года. Как там у нее там дела сейчас, а? Как дела, как дела? Родила. Вот к хирургам беременных везут с острым аппендицитом. Самый ходовой диагноз. Хирурги молодцы, фишку рубят, и еще ни одну беременную на стол не взяли. Осмотрят, расспросят прицельно и в гинекологию звонок делают. Приходите, тут вам подарочек. То-то уж радость. Прям полные штаны. А одна партизанка, менеджер по продажам или по закупкам, начисто отрицала факт каких-либо отношений в течение последних полутора лет. Не то чтобы там, да не в меня и у нас ничего не рвалось, а совсем, вообще, принципиально. Не было половых контактов с мужиками никаких. Трясла головой, лепетала, нет-нет, как, откуда же, да что вы? Марьяна Петровна ей картинку с УЗИ показывает, смотри, мол, вот вы ребеночек, вот голова, вот тело, вот ручки с ножками, через месяц родишь, не налюбуешься, а она все свое, вы ошибаетесь, такого не может быть». В общем, отрез отрицала, как партизан на допросе. И так убедительно, что человек, не поверил бы. Поверил бы ей, а не ультразвуку. Дежурный хирург Вахтанг Тарелович за спиной у пациентки пальцем у виска покрутил и одну бровь приподнял. Уж не вызвать ли психиатров? Но Марьяна Петровна едва заметно качнула головой, и не надо, мол, обойдемся. Такое не только у психических больных случается, но и у вполне здоровых. Тусовка-вечеринка перепила, отрубилась, а утром проснулась, ничего не помнит. Ну, а раз ничего не помнит, то ничего и не было. Логично ведь. А врач скорой ткнул пальцем в живот через одеяло, халат, ночнушку, почувствовал напряжение и диагностировал аппендицит с перитонитом. Тоже Крутой скоропомощный деятель, не первый год работает. Как-то во время утренней конференции — конференц-зал находится в клинико-хирургическом корпусе на первом этаже — марианна Петровна не выдержала и спросила у руководства, доколе это будет продолжаться. Руководство резонно пожало плечами, Резонно, потому что, хоть склиф и называется научно-исследовательским институтом скорой помощи, но приказывать скорой не вправе. Там свое начальство. И высказалось в духе. Не вы первые, не вы последние. Обидно, черт возьми, обидно. Как там пел Высоцкий? Обидно мне, досадно мне. Ну, ладно. Владимир Высоцкий, невидимка. нет нет определенно надо пересматривать программы циклов по общему усовершенствованию врачей и фельдшеров скорой помощи и уделять больше внимания своевременной диагностике беременности ну и дисциплину подтянуть чтобы раздевались при осмотре как положено пальпировали как следует и думали бы как люди с медицинским образованием а что там мечты мечты последний каплей Стал приезд уже знакомого доктора с 15-летним стажем, еще одна беременная дама с трех вокзалов, закутанная в какие-то балахонистые одежды с чужого плеча. Вшивая, чесоточная, с гнойной раной на левой голени. Врачом скорой был выставлен чудный до упоения диагноз острого аппендицита. Неупонянуто было ни о беременности и начавшихся родах, не о чесотке, ни о вшах, от обилия которых колтун на голове у пациентки шевелился, вызывая смутные ассоциации с медузой-горгоной. Ни а тем более ране о ноге. «Спокойно!» — скомандовала себе марианна Петровна. «Ну опять двадцать пять. Что с того? Обработаем, примем роды, переведем, вздохнем облегченно и будем ждать новых сюрпризов» но врач со скорой начал возмущаться длительностью приема привезенной пациентки а вы что коллега хотите чтобы мы вам также не глядя расписывались в приеме поинтересовалась марианна петровна вложив в слово коллега весь свой запас сарказм что значит также не глядя возмутился коллега вы на что намекаете А на то «Как вы ставите диагнозы?» «Я их ставлю так, как меня учили». «А где вас так учили?» «Я, между прочим, первый мед закончил». «А оно и видно, что, между прочим, извозчик». На извозчика коллега обиделся и пригрозил сообщить руководству Склифа о том, как необоснованно задерживаются в приемном отделении скоропомощные бригады за что был послан куда подальше, после чего и отбыл. Дело было около девяти часов, но эмоции сегодня вскипели как-то особенно бурно, причем настолько бурно, что не улеглись и к часу дня. — Пора что-то делать, — решила марианна Петровна и попросила доктора Крашенинникову подстраховать ее в течение часа. Подобное практиковалось, но редко, в каких-то особых исключительных случаях. Ну, бывают же такие непредвиденные обстоятельства. Сегодняшние обстоятельства Марианны Петровны непредвиденными не были, но ее, что называется, приперло. Надо было пойти и высказать все наболевшее, облегчить душу и привлечь внимание к проблеме. Вдруг да поможет. В конце концов, если вдуматься, проблема-то небольшая, решаемая. По дороге, занявшей около двух минут, ну что тут идти-то? Марьяна Петровна быстро проговорила в уме все, что собиралась сказать. Начать надо с того, что работы скорой помощи можно только восхищаться, и впечатления портят лишь отдельные паршивые овцы, которых и один процент не наберется, но и так далее. С одной лишь критикой приходить глупо и неуместно, непременно нужно что-то предложить, какие-то способы решения. Что ж, если надо, можно провести какие-то занятия для сотрудников скорой, хоть в рамках регулярного цикла усовершенствования, который нужно проходить раз в пять лет, хоть дополнительно. В родном отделении Марианна Петровна эту идею не обсуждала, но была уверена, что коллеги ее поддержат. Ну, в общих же интересах, да и кому этим интересно заниматься, кроме как ни сотрудникам и скорой помощи? Охранник без вопросов пропустил Марианну Петровну по склифовскому удостоверению. Даже не поинтересовался, куда она и к кому идет. Свой человек явно пришла по делу. Начальник отдела организации и контроля медицинской помощи немножко удивился неожиданному визиту, но пригласил Марианну Петровну в кабинет и приготовился слушать. Марьянна Петровна открыла рот, чтобы сказать, что в целом работой скорой помощи можно только восхищаться, но вместо этого совершенно неожиданно для себя, для себя самой, выдала «Вот тут вы сидите и представлений не имеете о том, что происходит у нас в приемном отделении». Ничего необычного. Говоря простым языком, нервный срыв, возникший в результате психологического перенапряжения. Только вот сорвалась Марианна Петровна совсем не вовремя. Резкий тон, агрессивное начало, возбужденно сверкающие глаза. Быть может это годится для какого-нибудь публичного выступления, но никак не для конструктивных бесед с руководителями любого уровня. Очень скоро Марианну Петровну попросили выйти. Марианна Петровна проигнорировала просьбу, потому что сказала еще не все. Просьбу повторили громче. марианна Петровна тоже повысила голос, и речь ее от волнения стала совершенно сбивчивой. Хозяин кабинета вышел из-за стола, подошел к двери, распахнул ее и застыл рядом. Столь явное предложение убираться на все четыре стороны... Проигнорировать было уже невозможно, но хотелось подвести итог — договориться о сотрудничестве, извиниться за обилие эмоций. А как же иначе? Поэтому Марианна Петровна все же попыталась договорить до конца. Договаривала она уже охраннику, весьма деликатно, под ручку, выводившего ее из кабинета. Разговаривать с охранником было приятнее, он, по крайней мере, смотрел участливо, согласно кивал головой и бубнил «да-да, конечно, конечно». И вообще оказался очень душевным человеком, завел в какую-то комнатенку на первом этаже, судя по наличию телевизора, микроволновки и электрического чайника, это была комната отдыха, усадил, целомудренно приобняв за плечи. Напоил холодной водой и даже предложил успокоительного из стратегических запасов. А потом проводил до выхода и долго смотрел вслед. По поводу выговора. Марианна Петровна переживала мало. Больше радовалась тому, что беременных как-то вдруг сразу перестали привозить в приемный покой с клифа. Хоть несуразно все вышло с дипломатической миссией, а все-таки подействовалось.